За прачечным столом я сидел слева от Кати, а Павлик справа. И представьте наш конфуз, когда наши с Павликом руки встретились. Ну, понятно где. На Украине издавна существовал обычай. Если посватавшемуся к девушки-хлопцу отказывали, то ему вручали гарбуза. Потому если вы злучие парные косы не получали себе у зоны любимую, то умные по несколько тонн прекрасных овощей. Как у вас дела, коллега? Нормально. Мы создали новое лекарство. Ну и как, оно эффективно. Очень эффективно. и бы к нему болезнь придумать. Радиосаум.ру. <свят> в одной из забегаловки в Германии русские бросают зребий. <свят> так, ну, кто вытаскивает самую короткую, тот платит за пиво. Господа! немедленно застыгните штаны у нас это делают на спичках <гум> <гум> <гум> <гум> <гум> <гум> в детстве ты поросенка! Хотели стать космонавтом, космонифтом и космонавтом.